Девушка сохранила именно эту версию, сообщил Болт. А ее интернет-история показывает, что за месяц до смерти она искала книги этого автора на Амазоне. И примерно тогда же просматривала множество других книг по истории и политологии Африки. Может, она подала заявление в Ива? На этом сайте нет. Что там еще интересного? Я, например, заметил, 17 марта была стерта куча фотографий. «А ты откуда знаешь?» «Есть софт, который позволяет восстановить даже ту хрень, которую человек стер с жесткого диска», — объяснил Болт. «А каким образом, по-твоему, отлавливают педофилов?» «Так ты эту хрень восстановил?» «Ага, вот сюда перегнал». Он протянул страйку флешку. «Я думал, ты не захочешь, чтобы это оставалось на ноуте». «Правильно подумал. Значит, фотографии были». «Фотки как фотки». «Тупо стерто, и все. Говорю же, чайник не понимает, насколько сложно скрыть информацию. Думает, нажал «делит» и порядок». «17 марта», — повторил Страйк. «Ага, день Святого Патрика». «Через 10 недель после ее смерти». «Там, наверное, полицейские покопались», — предположил Болт. «Да нет, не полицейские», — отозвался Страйк. После ухода болта он поспешил в приемную и отогнал от компьютера Робин, чтобы посмотреть восстановленные фотографии. Страйк почувствовал, что Робин сгорал от нетерпения, пока он объяснял, что именно проделал болт, и вставлял флешку в разъем. Когда открывался первый снимок, Робин содрогнулся в ожидании какого-нибудь ужаса, либо криминала, либо извращения. О системе онлайн-маскировки изображений она слышала только в связи с жестокими преступлениями на сексуальной почве. Но через пару минут Страйк будто ответил на ее опасения. Просто общие фотографии. В его голосе не было ни тени ни разочарования, и Робин немного смутился. Не подумал бы он, что она жаждет увидеть какой-нибудь садизм. Страйк пролистал всю папку. Стайки хихикающих девушек, подруг Лулы по модельному бизнесу. Немногочисленные знаменитости, в том числе Лулу с Эваном дафилдом На их снимках, которые явно отщелкали они сами с расстояния вытянутой руки, оба были не то пьяны, не то под кайфом. Кое-где мелькал Гис Оме. Рядом с ним Лулу держалась более сдержанно и официально. Множество фотографий изображали Лулу и Сиару Портер, которые обнимались перед объективом в барах, танцевали в клубах и смеялись, сидя на диване у кого-то дома. А вот и Рошель», — неожиданно выпалил Страйк и ткнул пальцем в недовольную физиономию, выглядывающую из-под мышки Сиары на групповом портрете. В этот же кадр попал и улыбающийся до ушей Киран Коловас-Джонс, который стоял на заднем плане. «У меня к вам просьба», — начал Страйк, отсмотрев все 212 фотографий. «Работайте с ними еще, установите хотя бы знаменитостей, и тогда можно будет подумать, кому было выгодно удалить эти снимки из ее ноутбука». «Но в них нет ничего криминального», — заметила Робин. «А мы найдем», — сказал Страйк. Он вернулся в кабинет, чтобы позвонить Джону Бристоу. Анна на совещании?» «Передайте, пожалуйста, чтобы сразу мне перезвонил». «Эрику Уордл. Голосовое сообщение». Есть вопрос насчет ноутбука Лулы Лендри. И Роши Леонифат, просто на удачу. Ответа не было, равно как и возможности оставить сообщение. Нет места для новых сообщений. Так и не могу дозвониться до мистера Бестиги», — посетовал Робин, когда Страйк вышел с кабинета и застал ее за попыткой вычислить какую-то брюнетку, позирующую рядом с Лулой на пляже. Сегодня утром опять пробовала, но он не перезванивает. «Уж я и так, и так пыталась. За кого только себя не выдавала. Говорила, что дело очень срочное. Что смешного?» «Удивительно. Почему фирмы, где вы проходили собеседование, не предлагают вам работу?» — сказал Страйк. «А, вот вы о чем». Робин слегка покраснел. «На самом деле предлагают. Все как одна. Я согласилась на место в отделе кадров». «Вот оно что», — сказал Страйк. «Вы не рассказывали». «Поздравляю!» «Извините, но мне казалось, что я вам говорила», — солгала Робин. Ну, значит, увольняйтесь. Когда?» «Через две недели». «Так-так, Мэтью надо думать на седьмом небе». «Да». Робин даже растерялась. «Он рад». У нее было полное впечатление, что Страйк прознал, как бесит Мэтью ее нынешняя работа. Но это было невозможно. Она не давала своему боссу ни малейшего намека на постоянные домашние сцены. Тут зазвонил телефон, и Робин ответила. «Офис на Страйка». «Да, будьте добры, скажите, кто его спрашивает?» Она передала трубку Страйку. «Это Деррик Уилсон». «Здорово, Деррик». «Мистер Бестиги на пару дней отъехал», — зазвучал голос Уилсона. «Ты хотел дом посмотреть?» «Через полчаса буду». — ответил Страйк. Он вскочил, проверил бумажник, ключи и заметил, что у Робина испортилось настроение, хотя она по-прежнему занималась некриминальными фотографиями. «Поедете со мной?» «Да!» — радостно воскликнула она, схватила сумочку и выключил компьютер.